Глава двадцать первая Ее императорское величество выглядело не самым лучшим образом. Чешуя покрывала левую половину лица, а правая опухла, покрылась мелкими язвочками, чего прежде не случалось. Просто голос и тот сделался глух, тяжел. Процесс начался не вовремя. И идёт слишком быстро. Моё тело не успевает. Молчите, велела княгиня Адавецкая, осторожно касаясь щеки императрицы, но даже это осторожное прикосновение причинило боль. Лопнули язвы, потёк гной. Ложитесь и не шевелитесь. Адавецкая помогла императрице вытянуться на каменном ложе. Эта пещера была лишена драгоценного убранства, но всё одно камни дышали силой. Здесь едва-едва получалось повернуться двоима, третий был боево бы все лишним и потому остался в коридоре. Стоял, прижавшись к стене, вслушиваясь в происходящее за массивной дверью. Сжимались пальцы, разжимались, и сердце летело вскачь, то возвращаясь в прошлое, где было круглое, будто циркулем вычерченное озеро, гладкие каменные берега и вода, сама тоже гляделась камнем, белый островок и дивится на нём сидевшая коса её золотая протянувшаяся до самого берега это к мостом волшебным рискни ступить коли не боишься дойдёшь и заглянешь в глаза змейны а там хватит ли сил свой разум удержать тогда и получишь право просить он шёл за живой водой за чудом и чудо получил уже но не то вовсе не то которого чай А теперь вот не отпускало ощущение, что пришло время платить по долгам. Адавецкая показалась, когда он почти уже решился открыть обшитую железом дверь. Она уснула. И боюсь, в данном конкретном случае я мало что могу. Книгиня никогда не угала во всяком случае ему. Я могу поддержать человеческое участие её, но я не уверена, что тем самым не сделаю хуже. Ины крепче людей, выносливы. и более живучим. И что мне делать? Он знал, что услышит: ждать и надеяться, что ожидание не будет долгим, и он не сойдёт с ума, и не подведёт сына, который на него рассчитывает. Золото. Одавецкая мелко дрожала. А зноп, она далеко не молода, и пусть силы сохранила, однако сейчас отдала их слишком много. Принесите сюда золота всё, которое найдёте, и камни, чем больше, тем лучше. Они усилят иную ее часть. Это позволит стабилизировать процесс. Совет был неплох. И его императорское величество от души поклонился, на что Адовецкая лишь фыркнула. Бросьте, Сашенька, вы знаете, что для вас я готова сделать все и даже больше. Господь и закон лишили меня права воспитывать мою дочь. А я бы была слишком слаба и нерешительна, чтобы действовать в обход закона. К сожалению. Император предложила довецкой руку, и отказываться она не стала. Не буду лгать, что вы мне заменили сына. Всё же я всегда помнила о том, кто вы есть, но, пожалуй, вы стали мне своего рода племянником. Племянников у меня никогда не было. Тётушка, шутить получалось плохо. Всё же мысли его были рядом с той, который он обещал многое, а не сумел исполнить даже малого. Молчите уже. выросли на мою голову, а Довецкая остановилась, переводя дыхание. Могу ли я надеяться, что в случае моего ухода мою девочку не оставят без присмотра? Безусловно. И теровицкие мне они в лучшем случае не ответят. Сашенька, но если спросите вы, если потребуете, призовёте клятву, они не посмеют солгать. Я должна знать, понимаете? Он наклонил голову, И да, я предполагаю, что правда будет не совсем та. Вся моя жизнь, как показывает опыт, была не совсем той. В подземельях сыро, тихо и спокойно. Здесь кажется, будто мира за пределами узких этих коридоров не существует вовсе. Или же он, этот мир, до невозможности далек, выдуман. Стерты краски, приглушены звуки, пыль под ногами. Мох на стенах, влажноватый, пышный, и голоса вязнут в нем. Здесь можно без боязни говорить обо всем, о прошлом ли, будущем, о надеждах ли, несбывшихся, отчаяниях ли. Здесь я никогда и никому, даже подругам, впрочем, подруг у меня никогда-то и не было. Меня растили с мыслью о служении, людям и роду, вернее, роду и людям, именно так. И я должна была продолжить дело моих родителей, приумножить знания и силу. Целители весьма числавны, особенно те, которых Господь наделил настоящей силой. И я тоже не избежала его греха. За грех его родителей не считали. Они учили меня сами и учили так, что свободного времени, которое можно было бы потратить на всякого рода глупости, вроде дружбы просто не оставалось. Мне исполнилось 18, когда меня вывезли в свет. Я знала всё, что положено барышне этого возраста, а ещё и целителю первого уровня силы. Но я совершенно не разбиралась в людях. Я мнила себя стоящей выше их, упивалась собственным знанием, а потому и попалась. Здесь говорит вода, тихо-тихо. Шелест подземной реки, ласковое урчание воды, которая пробирается под завалами камней, и тревожная, нервная копель. Пальцы Адаевской подрагивают. Мне нашли мужа, спорить я и не думала, все цела полагаясь на родителей. Да и Затокин умел производить впечатление своим умом и не только. Он был мил, очарователен, когда хотел, и харизматичен. Я далеко не сразу поняла, что он есть такой. К счастью, я весьма быстро забеременела и родила дочь, что и вызвало изрядное его недовольство. Слова о давецкой уходят в камень, как вода, и камень становится мягким, податливым. Именно тогда он впервые поднял на меня руку. Представляете? Меня в жизни никто и никогда, а он он молча меня избил, а после сам же убрал следы. Не залечил, отнюдь, только следы. я сама срастила трещину в ребре, и это его взбесило вновь. Вы сбежала к родителям, но они не пожелали скандал. Более того, они мне не поверили. А Довецкая криво усмехнулась. В конце концов, я ведь всего на всего девочка, бестолковая и утомлённая долгими родами. Я сама не понимаю, что говорю. А он старше умнее и должен принять дела рода. Меня вернули. И настоятельно посоветовали не глупить, а просто поговорить с мужем, найти общий язык. Я поверила. Это ведь так просто поверить, что именно ты и виновата во всём. Родила дочь? Надо было рожать мальчика и в следующий раз родиться именно он. Только следующего раза не было. Почувствовав свою безнаказанность, он словно обезумел. Из нашего дома была изгнана почти вся прислуга, кроме той, которую нанял он. А я мне запрещалось покидать пределы собственных покоев. Практика? Помилуйте, о какой практике может идти речь, если я не способна на малое? Я бездарна, я позор рода, я я верила во всю эту чушь. Я не пытались Просить защиты? Помилуйте, у кого? Родители мне не верили, друзей у меня не было, а остальные, к сожалению, в нашем обществе всегда виновата женщина. Что бы ни случилось, виновата именно женщина. Да и мой супруг к этому времени успел обзавестись покровителями, благодаря которым он и сделал неплохую карьеру. Кто бы позволил мне портить его репутацию? Несколько лет я жила будто в дурном сне, постепенно превращаясь, не знаю, в подобие человека. Пожалуй, и игрушка начала ему надоедать, я перестала сопротивляться, сдалась. Стало неинтересно. Он заводил любовниц. Некоторые жили в нашем доме, и более того, меня заставляли прислуживать им. Ему это казалось забавным. Не знаю, чем бы это закончилось, но мне удалось забеременеть вновь. Целительский дар – вещь своеобразная, особенно у женщин. С одной стороны, мы, безусловно, на многое способны, а с другой – он истощает нас, сказываясь прежде всего на способности иметь собственных детей. Именно поэтому наш род никогда не был многочисленным. Я забеременела, и он ждал сына, наследника. Нет, он любил Ясеньку, что было странно, но все равно хотел сына. И узнав, что я в положении, отстал. Он вдруг стал прежним, окружил меня заботой, вниманием, будто и не было тех лет. Исчезли другие женщины, а наш дом вновь преобразился. Она содрогнулась и поюжилась. Я рада, что его убили. Однажды он понял, что ребёнок, которого я жду это вторая девочка, и впал в ярость. Я не думаю, что он хотел убить своего ребёнка, просто не справился со злостью, просто я очнулась в крови. Я лежала на полу и понимала, что этого ребёнка больше нет, что а он стоял надо мной и холодно рассказывал, насколько устал от моей никчёмности. Именно тогда я поняла, что он меня убьёт. Целителю проще, чем кому бы то ни было убить другого человека. И меня обуяла такая непостижимая ярость. Именно тогда я вспомнила, что и сама являюсь целителем. Не просто целителем. Адовецкий тоже древний род. А у каждого древнего рода имеются свои секреты. Она никогда не была слабой, во всяком случае перед ним. Адовецкая оказалась, если не сотворенная из камня, то где-то близко. Спокойная, уверенная в силах своих. невозможная женщина, как именовали её няньки, на которых она взирала с ленивым благодушием, как смотрят люди сильные на слабых, бестолковых. В тот вечер, верно, я была отчасти не в себе, если решилась, осмелилась, как бы то ни было, но я остановила его сердце, а после запустила вновь, и вновь остановила им. Это продолжалось до тех пор, пока он не запросил пощады. Я не знаю, почему я его не убила. Теперь, конечно, можно поискать объяснений, скажем, в моральных моих принципах или же в страхе перед судом или, но правда в том, что он остался жив чудом. А к утру, когда мы оба вымотались, в моей голове прояснилось достаточно, чтобы потребовать клятву на крови по старому обряду, который не допускает иных толкований и допусков столь изрядно способных испортить жизнь. И это была первичная магия со всеми её особенностями. Он поклялся, что не причинит мне вреда ни словом, ни делом, ни молчанием, ни бездействием. Подземелья умели слушать, что может быть благодарнее гранита, который в своём затянувшемся одиночестве способен внимать каждому слову. Э, Адавецкая вздохнула, попросила: "Остановись. Что-то голова кружится. Всё же мы не молодеем". Его императорское величество послушно остановился. "Нет, свои силы при себе оставь, ещё пригодятся. Вы с ней связаны. Попробуй напитать металл, быть может, хуже не станет, но будет ли польза, не уверена. А ваше знание не стоит полагать его столь уж всеобъемлющим?" Кое чему я научила Аглаюшку. Она хорошая девочка, светлая, но довольно наивная, почти как я когда-то. И в этом отчасти моя вина. К сожалению, моё замужество не прошло без следа, и когда мной овладевает страх, я напрочь теряю способность думать. Вы я далеко не сразу заметила это за собой. Так вот, кое что я оставила тому мальчику. Он не может лечить Но теоретик великолепный. Не бросайте. Не хороните себя до срока. Я не хороню, я пытаюсь предусмотреть то, что следовало бы предусмотреть давно. У него остались мои дневники, записи, кое-какие родовые секреты, которые давно стоило бы обнародовать, из тех, что относительно безопасны. Что вы так смотрите, дорогой племянник? Безопасны Увы, даже столь мирная магия, как целительство, в определённых условиях может быть весьма разрушительной, поэтому некоторым знанием лучше уйти. До них в том числе и желал добраться мой супруг. Ему казалось несправедливым, что будучи сильнее меня, он знает куда меньше. Ему родовые наши умения казались чем-то вовсе уж фантастическим. Он выбивал их из меня, те, которые мог. Что? Иное знание требует наличия кровного родства, и я тоже не могу переступить через клятву. Но как бы то ни было, он решил, что узнал всё, и да, всё, что я могла открыть, я ему открыла, и стало бесполезно. Он нашёл бы способ объясниться с моими родителями. Его стараниями они считали меня то ли душевно больной, то ли не знаю. Но я взяла клятву, а утром покинула дом. и обижала. То есть, насколько это было возможно, я отправилась в небольшой госпиталь, где меня приняли, не задавая лишних вопросов. Да, Сашенька, первые 2 года я провела, помогая проституткам, ворам и нищим вместе с сёстрами, которые обладали удивительным умением. Я могла исправить тело, а они лечили души, мою в том числе. Там я набралась сил и смелости подать прошение о разводе. Меня даже не удивили упорные слухи, будто бы я умерла. Пожалуй, если бы не клятво затокин объявил бы меня мёртвой, или сумасшедшей, или он отличался воображением. Но когда я вернулся, он только и смог, что отпустить пару ядовитых замечаний, а затем использовал все свои связи, чтобы ускорить развод. Полагаю, он вас боялся. Полагаю, ты прав, Сашенька. клятвы давала мне определённые преференции. Да и он был уверен, что одной клятвы я не ограничусь. Мне бы воспользоваться этим страхом, но мой собственный отец обратился с ходатайством, чтобы Ясеньку оставили им с матушкой. Он прилюдно заявил, что разводом я позорю и себя, и древний род, что мой образ жизни заставляет усомниться в моём душевном здоровье, и не только в нём супруг поддержал ходатайство. напрямую оно мне не вредило, а я и не смогла бороться. Для всех я была странной женщиной, сбежавшей из дому без особых на то причин. Говорили о моём безумии, о десятках любовников, о том, что вот-вот мой отец от меня отречётся, объявит изгнанницей. И он собирался, но я добилась беседы. Её лицо исказило болезненная гримасса, и Александр вдруг понял, что на самом деле эта женщина хрупка. Она огниже его, тоньше и кажется невероятно хрупкой. Я принесла клятву. Я рассказала, как было всё, и он выслушал. Он был настолько добр, что позволил мне договорить, а после сказал, что даже если всё было именно так, я всё равно не имела права требовать этого триклятого развода. Мне стоило поступить иначе. Вдовы бы в обществе приняли, а разведёнку, да. Он отказался от мысли об изгнании. Более того, мне было определено содержание и обещана некоторая протекция, если я проявлю определённое благоразумие и буду держать язык за зубами. Но дочь, дочери мне будет позволено видеть трижды в год: на её именины, на Рождество и Пасху. И то они стоят ждать встреч наедине. А доведская потёрла грудь и сказала: "Идёмте. Вам нужно золото, а мне полежать. А глаю не зовите, она всё равно ничем не поможет, только разволнуется. Вам быть может покажется странным, что я согласилась на эту сделку сразу. Дочь, я любила её, но это была странная, беспомощная любовь. Её отняли ещё в младенчестве, поручив сперва кормилицам, а после и нянькам. Когда Ясеньке исполнился год, супруг отослал её в поместье моих родителей. Они растили её Как растили меня. Мой супруг навещал их довольно часто, а я я была вне этой семьи, и потому, пожалуй, не стала бороться. Теперь мне стыдно, но я нашла себе сначала дело, потом ваша тётушка обратилась за помощью, и мы с вами оказались на берегу. Поверьте, вы были нужны мне не меньше, нежели я вам. Сясенькой мы впервые увиделись незадолго до смуты. К этому времени я получила покровительство вашей матушки к неудовольствию моего бывшего супруга, впрочем, мешать мне он не решался, а сила и умение ради них в обществе на многое закроют глаза, хотя слухи о моём повышенном аппетите в обществе держались довольно долго, порой доставляя определённые неудобства, как бы то ни было, но моей дочери уже исполнилось 20. Мои родители к этому времени оставили мир. Супруг был слишком занят с наследником, чтобы обращать внимание на дочь Мы встретились, и состоялся не самый приятный разговор. Мне не то, чтобы не поверили, но ни одна клятва не избавит от сомнений. Да и мы были взрослыми людьми, незнакомыми практически, и мне стоит благодарить Господа, что моя дочь вообще не отказалась от меня. За первой встречей состоялась вторая, третья. Ясенька предложила отбыть в поместье, ей было неуютно в городе. И я приняла предложение. Я тоже устала от столицы. Там я и познакомилась с Дубини. Он был удивительно похож на отца. И признаюсь, следующие годы были, если не самыми лучшими в моей жизни, то всяко не худшими. У меня появилась надежда на нормальную семью, а после известия, что Затоки наказали, не поймите превратно, я испытала невероятное облегчение. Ни времени, ни расстояния, Брав был отец, мне следовало убить его и получить свободу, потому что пока он был жив, я чувствовала над собой его власть. А вот Ясенька весьма горчилась. И, да, для меня он был чудовищем, для неё любящим отцом и наставником. Подземелье становится грязней и стало быть до выхода осталось всего ничего. Здесь как ни странно было куда мрачней, нежели внизу, и стены глядели с не просто серыми Бурый лишайник, располшийся по ним, казался э такими пятнами крови. Неровный потолок то тут, то там выставлял острые уступы, будто надеясь, что гости расшибут о них голову, а пол рисовал трещины одну другой глубже. Ступи ши расползётся, камень под ногами рассыплется. Мы старались не обсуждать эту тему. Своего рода негласный договор, за который я была благодарна. Поскольку даже ради Ясеньки не готова была лицемерить, она остановилась перед одной особенно глубокой трещиной, разглядывая её с немалым интересом. К словом, Давгарт относился к Затокину весьма, скажем так, неоднозначно. Пару раз он соизволил выразиться вполне определённо, и мне казалось, что Дубы не поддерживает отца, но опять же, и она стала поддерживать тему Я боялась потерять дочь, возможно, слишком боялась. И её супруг, сколь же знаю, он был любимым учеником Затокина. Уже одно это, признаюсь я, наблюдала за этим пристально, но он ничего, ни словом, ни делом не дал понять, что представляет опасность. Клянусь, если бы я заподозрила, что он причинит Ясеньке боль, я бы я бы совершила убийство. Сказано это было спокойно, и его императорское величество поверил, совершило бы, и на убийство оно не было бы похоже. Всё же Адаветская в достаточной мере умела и благоразумна, чтобы не стремиться на каторгу. Ясенька она отнеслась с пониманием, хотя и посмеивалась над моей подозрительностью, но я слишком хорошо знала, насколько мы женщины беззащитны. И я не хотела, чтобы мой ребёнок испытал то же, что и я. Однако подозреваю, что когда мне выпало вернуться в Арсенор, Ясенька вздохнула с немалым облегчением, а я, мне стыдно, но я обратилась к человеку, которого полагала своим другом, чтобы он присмотрел, чтобы если вдруг хотя бы тень подозрения отписал мне. И как отписал? Да, незадолго до того несчастья. Кнегеня решительно переступила через трещину иа получила весьма странное письмо. Он извинялся, что тревожит однако. Он писал, что в семье царят мир и благополучие, что Тихомир любит жену и во всём с ней соглашается, а она всецело поддерживает его в его устремлениях, и что именно это его и беспокоит. Он просил о встрече, и я собиралась отбыть, но встреча не состоялась. Он погиб при том пожаре. Поэтому Сашенька мне немного осталось, и будь так добр, спроси Таровицких. Я не желала уходить в незнании, а правда, она порой крайне неприглядна, мне ли не знать? Однако без неё хуже, куда как хуже.